Глава 50. Торг. Я даже на долю секунды испугался, что ей стало плохо, но потом понял, что это просто нервы. Аса не может ничего не чувствовать, но при этом ее подчиненным нужны не эмоции, а поддержка, и она дает ее, насколько это возможно. Ведь если гнарфы промажут, если удар окажется недостаточно сильным, флагман Алвов просто уйдет. «Я помню диспозицию перед боем. Нам мало сохранить орудия. На повторное накопление максимальной энергии полного залпа нужно не меньше 30 секунд. А за это время, если мы не справимся с первой попытки, алвы просто уйдут». Тем временем немногочисленные уцелевшие истребители алвов разворачивались и на большой скорости улетали прочь. Огромный, загородивший почти весь обзорный экран вражеский флагман тоже начал разворот, по ходу дела уничтожив последние три эсминца и раненный линкор, заставив Асу еще сильнее побледнеть от ярости. Но это было последнее, что он успел сделать. «Огонь!» — наконец-то это слово прозвучало. Мгновение, вспышка света... Я даже не сразу понял, что это не зарождение сверхновой, а долгожданный совместный залп оставшихся кораблей Гнарфов. И вдруг флагман Алвов завибрировал так, что превратился в одно размытое пятно, а в следующую секунду взорвался. Вернее, не так. Не было никакого огненного шара или разлетающихся обломков, просто вибрация резко прекратилась и ровные линии его корпуса нарушились. Словно кто-то разбил зеркало, рассыпав изображение на ломанные кривые линии и нестыкующиеся друг с другом куски. Часть моих псов, моментально среагировав, залетели в образовавшиеся трещины, и парочка даже исчезла с миниатюрного экранчика на браслете. Похоже, экипаж флагмана какое-то время оставался жив и даже успел оказать сопротивление. Но очень скоро все было кончено. Офицеры Гнарфы вскочили со своих мест и зааплодировали. Это выглядело так странно, будто бы они только что просмотрели театральный спектакль или, скажем, концерт. Но потом я заметил, что все было достаточно строго. Ладони их четко соприкасались друг с другом, на миг сливаясь в единое целое. Нет, так в ладоши не хлопают от души. Тут явно имеет место быть ритуал. Слишком уж одинаковые были движения, а звуки сливались в единый гул, лишенный свойственной обычным аплодисментам легкой дисгармонии. Вот и Аса церемонно склонила голову и улыбнулась. И мне, и всем остальным, следящим за каждым ее движением. Я смотрел во все глаза, а мои псы в это время продолжали обчищать все маломальски ценные корабли противника. «Если все идет так, как я думаю, в следующей петле в моем распоряжении окажется небольшой флот, состоящий из истребителей Маури. Сейчас-то они все разбиты, и толку от них абсолютно никакого. Но озаботиться, скажем так, тихим пристанищем нужно уже в ближайшее время». «Тнант», — скомандовала Аса, почтительно склонившемуся офицеру, — ее изображение заняло половину одного из вспомогательных экранов отрядите разведчиков на вражеский флагман и пусть будут максимально осторожны экипаж мог остаться в живых нам не нужны зараженные слушаюсь ваше превосходительство кино кивнул гнарф с как будто бы сплющенным лицом и моментально отключился шлем девушка адмирал улыбалась и смотрела на меня как-то, как мне показалось, недобро и вызывающе. «Прими мои поздравления», — невозмутимо произнес я. «Мы справились все вместе». «Именно так», — Аса подошла ко мне почти вплотную, и я вновь почувствовал этот холодящий цветочный запах. «Благодарю тебя за помощь. Как будем делить трофеи?» На мостике сразу же воцарилось молчание, И полтора десятка пар глаз уставились на меня. С любопытством, легким пренебрежением. И мне показалось, или это действительно страх? Ну да, пусть победа и была одержана за счет кораблей и жизни гнарфов. Каждый из этих офицеров понимает и мою роль. Как и то, что в случае встречи с пленниками-червелицами им опять же без меня не обойтись. «Из-за него мы сбили шесть наших кораблей, а лично я не уверен, что он не устроил это просто, чтобы потешить свою варварскую душонку». Неожиданно один из офицеров, точно помню, именно этот бросал в мою сторону больше всего убивающих взглядов, перебил меня. «Заткнись, Кант!» Тут же осадила его аса. «А ты, Шлем, может быть, перестанешь молчать и, наконец, ответишь на мой вопрос?» Думаю, справедливо было бы поделить их наполовину. Я не удержался от легкой шпильки. Часть отойдет флоту гнарфов, часть землянам в моем лице. Адмирал Кина, давайте я просто убью его, и мы закончим этот фарс. Кант снова не удержался от реплики. Хотя, учитывая его двенадцатый уровень батарейки, понимаю, почему он о себе такого высокого мнения. Впрочем, Аса и не подумала поддерживать своего подчиненного, а продолжала смотреть на меня, ожидая продолжения. Так вот, как я и сказал, мы провели совместную операцию, и равной доли было бы справедливо определить каждой из сторон. Но я видел жертвы, что вы принесли. Погибшие товарищи, уничтоженные корабли. И я не могу не признать, что мой вклад не идет с этим ни в какое сравнение. Также никто из лидеров моей родины не в курсе происходящего и не сможет воспользоваться добытыми образцами тел и техники, как уже преуспевшие на этом пути гнарфы. В общем, я хочу отказаться от своей доли добычи, какая бы мне в итоге не полагалась. Гнарфы переглянулись и что-то возбужденно принялись обсуждать, но до меня долетали лишь отдельные слова, бессмысленные вне контекста. Я не был знатоком обычаев гнарфов, а потому не мог понять, как именно они оценили мой поступок. В любом случае, мне с этим металлоломом делать нечего. Своё я уже получил, вернее, получили мои псы. Сейчас незаметно для приборов гнарфов перебирающиеся на мой истребитель. А так, вроде бы и дружбу закрепил, и подозрения лишние от себя отвёл. «Что ж, я благодарна тебе», — «Но не в традициях гнарфов было бы отпускать полезного» Аса выделила это слово для всех «союзника с пустыми руками». Кажется, я кое-что начинаю понимать. Если раньше до мятежа власть гнарфки держалась на традициях их государства, то после перехода в ряды сопротивления все стало не так очевидно. И тот же Кант, уверен, уже не раз задумывался о том, почему он должен слушаться ту, что слабее его. Так что закрепить сегодняшнюю победу как ее собственную, связанную с ее решениями и в том числе с моим приглашением, это прежде всего в интересах асы. И моя награда нужна как раз, чтобы подчеркнуть правильность происходящего. Справедливое решение, я склонил голову. Думаю, помочь Гнарвке теперь и в моих интересах. Тогда хотел бы попросить на прощание две вещи. Первое, Вы поделитесь со мной информацией, что получите после исследования тел Алвов и их кораблей. Вторая же просьба, Аса, лично к тебе. Пообещай мне услугу». «Услугу?» – переспросила девушка и плотоядно улыбнулась. «Опять она о том же». «Нет, определенно эти гнарфы – странный народ».